Пони б о л в а н ы или все-таки нет? Сори, прости, старик. И план был отличный, и провернули мы все как по нотам. Вот только результат, к сожалению, оставляет желать лучшего. Уставившись на меня сочувственной м и н о й сказала у н е л и Флойд и попугай тоже выглядели удрученными, и даже пад с п а т а ш о н о м было н е д о к у н ч ш т ю к о в Деревенские кошки напротив старались сохранять спокойствие. Сэр Тоби одобрительно кивнул мне. Не вешай ну, Уинстон. Найдем мы твою леди. По крайней мере теперь мы знаем, что она не заперта в клетке в доме этого типа. А это уже неплохо. Кошка бонни кивнула. Точно. в с к л и н и н а это с хорошей стороны, Уинстон. К сожалению, я не мог разделить ее оптимизма. Тревога об Адетте и наших нерожденных детках не давала мне увидеть свет в конце туннеля. Там царила серость, которая все сильнее сгущалась, переходя в глубокий, безнадежный мрак. Пойду еще раз загляну в Кирину комнату. Вяло пробормотал я. Может быть, о д е т т а вернулась, пока нас не было. Разумеется, я и сам ни секунды в это не верил, но в тот момент я чувствовал себя таким, таким с в я т ы е сардины в масле. Больше всего мне хотелось завыть, словно глупая комнатная собачка. Разумеется, у к и р ы в комнате одеты не было и в помине. На всякий случай я все же еще раз обыскал дом, а потом вернулся на улицу, на этот раз выйдя через заднюю дверь. У главного входа все еще стояли все мои друзья и приятели, но выслушивать слова поддержки и ловить на себе сочувственные взгляды я в тот момент был не в состоянии. От тревоги мне хотелось спрятать голову в песок. Раньше я таком только слышал, а самому испытывать мне доводилось. Вот так, наверное, и бывает, когда тревожишься не только о подруге жизни, но и о детях. Видимо, волнение в семикратном размере делает тебя слабым, и уж во всяком случае невнимательным. Ведь я совершенно не отдавал себя отчета в том, в какую сторону побрел. Лишь когда рядом со мной раздалось какое-то фырканье и меня окатило фонтаном брызг, я сообразил, что приплелся к загончику этого лохмача б у л л и Фу! Возмутился я укоризненно на него уставившись. Ты зачем меня оплевал? Пони сделал вид, что он тут н и причем. Ничего, я тебя не оплювывал. Конечно, нет, разумеется. А что я весь покрыт его слюной, так это мне вероятно почудилось. Я презрительно покачал головой и хотел было уже удалиться, как б у л л и вдруг проржал. Погоди, к а у и н с т о н тебя ведь так зовут, верно? У меня не было ни малейшего желания б е с е д о в а т ь с этим булли, виновником всех моих бед. Ведь не за владей он вниманием КИры так безраздельно, она бы не упустила из виду одет ту, а я подкошенный тревогой не приплелся бы нечаянно в его загон и не оказался бы оплеванным от ушей до кончика хвоста. Ну так, м и у к н у л я холодно и пошел прочь. Впрочем, далеко уйти мне не удалось. б у л ь и н а гнал меня и встал поперек дороги. Что за слепень его укусил? Я о краю муха слышал, что твоя подруга пропала. Проржал вдруг он. Ладно, тут положим нет ничего удивительного. Наверное, во всей усадьбе не найдется ни одного зверя, будь то местный или приезжий, кто не слышал бы о случившемся. и конечно, мы свалили немного осмотрелись тут вокруг в поисках твоей подруги. Ты и м е й в виду, у нас деревенских зверей принято держаться вместе и помогать друг другу. Рад за вас, подумал я с горечью. А мне-то что с того? Он что, взялся меня утешать? Пусть оставит свое утешение при себе. Если бы не он. И я сделал кое-какие наблюдения, они могут пригодиться тебе в ее поисках. Разумеется, я не мог всерьез предполагать, что именно б у л л и даст мне хорошую важную подсказку, но к тому моменту я уже настолько отчаялся, что готов был хвататься за с о л о м и н к у поэтому с надеждами укнул. И что же ты видел? б у л л и задрал свой белый нос. Ничего не видел, так и знал, вздумал поважничать, а сам мелет чушь, дурацкий пони, дурацкий, п р и д у р а ц к и й на редкость бесящий пони. Ну зато слышал, как переговаривались между собой амбарные мыши. Амбарные мыши переговаривались. Я стал рассуждать логически, а д е т а охотилась на одну из них, потому что была голодна. Видимо, во время охоты она случайно провалилась в какую-то незаметную яму. Об этом мыши и разговаривали. Наверное, были на седьмом небе от счастья, что лучшая охотница всех времен теперь вне игры. Неужели все так и было? Где, когда, о, о чем? – спросил я. Она наверняка провалилась в яму. Ты знаешь, в какую именно? Говори, наконец, не заставляй все из тебя тянуть к о л е щ а м и накинулся я на Бульи, хотя никаких клещей у меня, конечно, с собой не было. И рад бы сказать, только ты мне слова вставить не даешь, а еще ты явно не в себе. Ни о какой яме речи не шло. Я даже близко ничего подобного не говорил. Ладно, может быть, наверное, у меня слегка разыгралось воображение. но разве можно ставить это вину тому, кто болен от тоски и тревоги? Нет, нельзя. Так что же ты слышал? Смутившись, спросил я. Две толстые мыши разговаривали между собой вон там возле плющилки для овса. Они уже целую вечность там обитают. Вообще-то здесь и правда мышная и водчина. Это такой неписанный закон в усадьбе. даже местные кошки его соблюдают. Живи и давай жить с другим, по крайней мере на определенной территории. На то, что происходит за ее пределами, распространяется уже другой закон — закон пищевой цепи. Понимаешь? Нет, ничего, Шенки, ь не понимаю. Все сказанное прозвучало для меня как б р я ц а н ь е пустых консервных банок. Что этот черный лохмач пытается мне втямашить? Что тут в деревне царят и другие законы? Что кошки имеют право ловить мышей, лишь не вторгаясь на их территорию? Что за чушь? В общем, как бы то ни было, одна мышь сказала другой, что им перепала грандиозная и до сели невиданная добыча, толстая белая добыча. Что этот сбрендивший лохмач булли на полном серьезе утверждает, что мою одету поймали мыши, мыши, и хочет, чтобы я в это поверил, поверил, что лучшую охотницу города удерживает в плену парочка сельских мышей? Чушь, бред черного пони, да как бы они сумели такое провернуть? Маленькие мышки справились с прекрасной благородной дамой из семейства кошачьих. Быть с такого не может. Ерунда на рыбьем жире. Совершенно неправдоподобно. б у л и не хочу тебя обидеть, но ты какого-то странного сена нанюхался, что ли? – спросил я. Он пристально взглянул на меня большими карими глазами. Сено не нюхают. Его едят, по крайней мере, так у нас в деревне заведено. Что там принято в больших городах, я не знаю, да и знать не хочу, откровенно говоря. Зато я точно знаю, что слух меня не подводит, и мне ничего не мерещится. Я совершенно о т ч е т л и в о слышал разговор двух мышей, которые взволнованно обсуждали. весьма толстую белую пленницу. Ага, так речь о ком-то толстом. Тогда деду можно исключить. м о е й п о д р у г е прекрасная фигура, и она очень с л е т и т за тем, чтобы оставаться в форме. Чушь, у и н с т о н ну конечно она толстая и еще какая. Во всяком случае сейчас она ведь в положении, как поговаривают. Но как бы мышам удалось такое провернуть? Обескураженно спросил я. Билли шумно вздохнул. Ну тут им палец в рот не клади. Но как именно они это провернули, я уже не расслышал. Где они держат пленницу и что намерены с ней сделать, к сожалению, тоже. Только я навострил уши, как прискакала заполошная обезьянка. И стало в ы д е л ы в а т ь дикие кувырки. Мыши сразу же прервали разговор и шмыгнули прочь. ф л о й д черт, вот уж у кого талант появляться не в то время и не в том месте. А ее сердце бешено заколотилось, мозг лихорадочно заработал. Неужели одет ту п р а в д а могли захватить в плен мыши? Мыши! В любое другое время я бы громко и решительно промиукал на это нет. Но тут за городом. Мыши правда могли быть значительно крупнее и сильнее. И как знать, вдруг от детти пришлось иметь дело с целой мышиной армией, вдруг они коварно заманили ее в ловушку. Но главный и самый насущный вопрос, волновавший меня в тот момент, звучал так: что они собираются с ней сделать? А ты не мог бы показать мне дорогу к Амбарусовсом? попросил я б у л л и Тот кивнул. Конечно, я тебя туда отведу. Загон был обнесен забором и з а п е р т У меня уже был готов сорваться с языка вопрос, как б у л л и собирается это провернуть, но тут он очень ловко, привычным будничным жестом приподнял мордой задвижку и открыл калитку, подтолкнув ее п е р е д н и м к о п ы т о м Следуй за мной, сказал б у л л и и направился куда-то неспешной рысью. На секунду я оцепенел от удивления. А потом бросился в догонку. Зерновой амбар находился чуть поодаль, на самой границе участка семьи ш у л ь ц и н а у м е н с соседним двором, где жила Лина. Наверное, поэтому б у л л и так хорошо ориентировался в этом углу усадьбы. Ну ладно, желаю тебе удачи, сказал он, когда мы добрались до входа в зерновой амбар. Если я еще что-нибудь могу для тебя сделать, обращайся. А сейчас поскочу, а я назад. Если Лина заметит, что я разгуливаю тут один, снова начнет переживать. Дружелюбно кивнув мне на прощание, он потрусил прочь. Я стоял перед амбаром и ломал голову над тем, что делать дальше. Просто ворваться внутрь и поискать атетту? Но я ведь не знаю, что за стая грызунов поджидает меня там внутри. Не хватало только угодить в ловушку, расставленную вероломными грызунами. м у ш й я не боюсь. Вот еще. Но сейчас я просто не имею права действовать неосмотрительно и поспешно. Если им и правда каким-то образом удалось поймать о д е т т у значит речь идет о мушах выдающегося ума и силы. Других объяснений случившемуся просто быть не может. Ну, если Бульли не о с л ы ш а л с я конечно. Нет, надежду терять нельзя. Еще разок потянувшись. Чтобы сбросить напряжение во всем теле, я прокрался в зерновой амбар. Внутри все шмыгало и шуршало, юркало и попискивало. Разумнее всего было бы сходу сцапать одну из снующих вокруг мышей, ведь я сразу убедился, что они в свою очередь делать этого со мной не планируют. Они прятались, спасались бегством, в общем велели себя именно так, как положено благоразумным мышам. Кот в дом мыши прочь, таков порядок вещей. Уинстон Черчилль, ты должен это сделать прямо сейчас. Ну, давай же, Уинстон, будь котом, настоящим котом. Сделай это, поймай же наконец мышь. Решайся, давай. Я прыгнул вперед. а д е т т а мяукнул я во все горло, а д е т т а любимая, ты здесь? Тишина. Теперь и шуршание прекратилось. А где т а Тишина. Вообще ни звука. Я с быстротой молнии обыскал амбар, проверил каждый уголок, за каждым мешком, даже запрыгнул на плющилку и заглянул в большой контейнер, куда ссыпается расплющенный овес. Ни следа о т е ы Скумбрии подавиться. Снова ложный след. В полном разочаровании я покинул ломбард. Вот чиносельских мышей, пронеслось у меня в голове. Звучит т о к а к с ума сойти. Наверное, этот б у л л и меня обдурил, зло п о д ш у т и л надо мной и теперь поди ржет до упаду у себя в стойле с этим своим приятелем Мерином Вальли над тем, как я городской недотёпокупился. Ох, как же глупо! Ну я им покажу этим лохматым копытным сейчас вот как прибегу к ним на конюшню, как вцеплюсь когтями. Какое б е с с т ы д с т в о А дед-то пропал, а он еще и потешается. Впрочем, чего еще можно было ожидать от пони? Они же все как один с Придурью. Я и раньше это знал, и вот еще раз убедился. Взбешенный я бросился обратно во двор, прямиком к с т о й л у б у л л и И только собрался перемахнуть через забор, Как услышал хриплый голос. Уинстон, куда это ты так разогнался? Аж з а п ы х а л с я весь. Напал на след. Я затормозил и обернулся к сэру Тоби. Черный лохмач меня надул. Да я ему сейчас покажу, как лапну цапой, э, цапну лапой. Возмущенно прошипел я. б у л л и Я кивнул. С трудом верится. На полном серьезе ответил сэр Тоби. Були л славный малый, один из самых порядочных тут, настоящий товарищ и друг котов, светлая голова и свободный дух, не даёт сбить с себя с т о л к у и всегда гнёт свою линию. Конечно, ему порой приходится нелегко, ведь он вынужден делить кровь со старым в а л л и тот а тот-то как раз далеко не светоч разума, если ты понимаешь, о чём я. Но сам були л парень, что надо, лапу даю на отсечение. Я презрительно рассмеялся. Вот значит как. А что ты на это скажешь? Он утверждает, что одету т взяли в плен мыши. Каково, а? А еще будто у вас тут есть такой неписанный закон, что зерновой амбар это мышиная цитадель, и всем остальным зверям вход туда заказан. Крайне странная история. Чепуха какая-то, верно? Я предполагал, что сэр Тоби, услышав мой рассказ, будет хохотать до слез. Причем надо мной, ведь я умудрился принять эту нелепицу за чистую монету на секунду, поверив, что Булли впрямь удалось напасть на след. Но случилось обратное. Сэр Тоби сморщился, словно укусил кислый лимон. Эй, эй, так значит это правда. Что? Что мыши перешли от слов к делу? К чему они перешли? К делу. в с л ы х а л когда-нибудь о м е с т е мышей, восстании малых против больших, ответном ударе, битве за господство? Я таращился на сэра Тоби и думал лишь о том, что тот, видимо, наглотался манежной пыли и до добра его это не довело. С головой у него явно проблемы. Мне пора вернуться, к Кире. к Может, ей удалось напасть на след, сказал я и собрался уносить ноги. Они тут все, похоже, с ума посходили. А ведь я после обыска в логове бородатого охотника уже решил было, что сэр Тоби и другие деревенские кошки нормальные, хорошие ребята. Но разве можно принимать всерьез того, кто мелет такую ерунду? Для тебя все это, наверняка, звучит весьма странно, Уинстон Черчилль. Когда я много лет назад покинул мегаполис, здесь в деревне многое поначалу показалось мне странным, но тут, как и в городе, жизнь устроена по определенным законам и правилам. Просто правила тут действуют другие, и одно из них, очевидно, было нарушено. Намеренно или нет, тут ничего сказать не могу. Выходит, сэр Тоби? Бывший городской житель. Что ж, это, конечно, объясняет его благородное имя и аристократическое происхождение. Если бы у меня сейчас не было других забот, я непременно расспросил бы его о причинах переезда. Но заботы у меня были, причем огромные. Так значит, ты веришь тому, что сказал б у л л и п р и н я л с я рассуждать я. Предположим, все так и есть. И как мне по твоему следует поступить в этом случае? Сэр Тоби какое-то время задумчиво вылизывал переднюю лапу, а потом поднял на меня глаза и потребовал невозможного. Уинстон, я вижу тут лишь один выход. Ты должен поймать и допросить какую-нибудь мышь. Я поймать мышь? Что ж, сэр Тоби просто не догадывается. Что такое смелый, благородный, знающий жизнь кот, как я, может быть полным профаном в л о б л е мышей? Да и как тут догадаться? По мне ведь этого в жизни не скажешь. Такой я весь видный и представительный. Но раньше мне это было ни к чему, ведь о д е т т а первоклассная охотница. Ну так что, Уинстон Черчилль, когда сядешь в засаду? И помни, зерновой амбар табу, туда соваться нельзя. А то будет шороху. Я судорожно сглотнул, потом еще раз и еще. Наконец мне удалось хрипло выдавить: вскоре, в самом ближайшем времени. Вот только сначала мне надо п о у п р а ж н я т ь с я в ловле мышей. А почему вскоре, а не прямо сейчас? Не унимался сэр Тоби. Что ж, видимо, придется раскрыть карты. Нет смысла скрывать, решил я. н а к о н у жизнь о д е т т ы и наших детей, если мне придется научиться ловить мышей, значит так тому и быть. Вот именно. Я, Уинстон Черчилль, поймаю мышь и так ее прижму, что она как на духу мне все выложит, и я узнаю, где одетта. Так и поступлю. Обязательно, непременно. Дело в том, что тут есть одна к р о ш е ч н а я загвоздка, промямлил я в сторону сэра Тоби. Я, я, э, ну, в общем, я этого не умею. Чего этого? Ловить мушей. Сэр Тоби взглянул на меня и прикрыл нос лапой. Шутишь? Вовсе нет. Хорошо, что моя мордочка покрыта шелковистой шерсткой, думал я. Иначе любой бы сразу заметил, как густо я залился краской стыда. Может, покажешь мне, как это делается? Научишь?